Глава четвертая. Полина. Ты как обычно? Или все-таки что-то существенное будешь? Миша останавливает на мне взгляд, и я не могу не реагировать. По голым плечам рассыпаются мурашки. Он совершенно точно замечает. Я, поежившись, делаю вид, что в зале из-за кондиционера слишком холодно. Час назад завтракала, не голодная. Значит, все-таки мороженое? Скидывая брови, выразительно смотрит на мои плечи. «Попросить плед?» «Нет, мне нормально». Заверяю я, чувствуя, как щеки наливаются жаром. Это на контрасте. Сейчас адаптируюсь. «Так может чай?» «Нет, мороженое. Почти требую. Опомнившись, смущенно добавляю. Пожалуйста». Тихомиров не улыбается. Из душа он, в принципе, вышел какой-то чересчур серьезный. «Нет, Миша, конечно, сам по себе серьезный. Однако сейчас выглядит каким-то прямо-таки хмурым. И мне от этого становится страшно. Что он собирается сказать мне? Почему так важно обсудить все до того, как остальные узнают о нашем решении пожениться?» Начинаю бояться этого разговора. Но, вы его уже никак не избежать. Делаем заказ. Официант уходит. И Миша вновь сосредотачивает на мне тот самый, чрезвычайно серьезный взгляд. Ты в курсе? Я много времени провожу за границей. Надеюсь, понимаешь, что должна будешь находиться там же, где и я? <связь> же я губу, отвожу взгляд. Да, понимаю. Я, безусловно, всеми конечностями поддерживаю этот вариант. Быть все время с Мишей. Что же может быть лучше? Как решим вопрос с твоей учебой? Ну, я же продолжу учиться. Мямлю, будто у меня уже своего мнения нет. Сама на себя злюсь. Поэтому, прежде чем Тихомеров успевает отреагировать, добавляю. Сейчас весь мир юзает дистанционку. Я могу рисовать в любой части света. Оформлю нужные документы и вуаля. Улыбаюсь. Но Миша и тут меня не поддерживает. Скользнув взглядом по моим плечам, возвращается к лицу и фокусируется на глазах. «Не заскучаешь?» «Мне кажется, что под таким давлением я физически не способна разорвать этот контакт». «А почему я должна заскучать?» «Я же буду тренироваться, рисовать и наслаждаться твоими победами. Это все, что я люблю». Тихомиров прищуривается, и я вдруг думаю, что в чем-то проигрываю ему. «Сама не знаю, в чем». Мысль мелькает и ускользает. Я пытаюсь дальше улыбаться, но дыхания не хватает. Родители, мира, друзья, все останутся здесь. Я это понимаю, Миша. Заверяю чуточку резче, чем следует. Эмоции выстреливают. В какой-то момент не способны с ними совладать. Не понимаю только, чего именно ты ждешь. Вцепляюсь в него взглядом так же, как и он в меня. Кто-то другой непременно, хотя бы на пару секунд, разорвал бы этот контакт. Кто-то, но не непобедимый. Одним лишь взглядом он четко дает понять, кто в нашем союзе будет главным. «Ты сказал, что есть еще что-то важное с твоей стороны?» — взволнованно шепчу я. «Что? Что ты собирался мне сказать?» Официант приносит мое мороженое и кофе для Миши. Но, похоже, ни ему, ни мне до этого нет дела. Держим напряженный контакт, пока обслуга не удаляется. Год назад я получил серьезную травму, говорит непобедимый, как только мы остаемся одни. Я помню. Участливо киваю я. Как не помнить? Узнав, что Тихомирова после боя готовят к операции, чуть с ума не сошла. Отказывалась улетать в Москву. Даже истерику успела устроить, потому что меня в больницу к нему ни разу не пустили. Лишь на второй день удалось прорваться, когда Мишу перевели из реанимации в палату. «Не все знаешь. Никто не знает». «Что это значит?» Грудь разбивает тревога, и голос выдает меня. «Вы все улетели, а я еще месяц в клинике провалялся». «Да...» «Неуверенно тяну я». Черт меня дернул подписаться на полное обследование. «С тобой что-то не так? Что-то серьезное?» «Выдыхаю, со слезами на глазах. Не понимаю, к чему он ведет. Заранее колотить начинает. Ты болен?» «Нет, принцесса. Здоров, как бык». «Тогда что?» Тихомиров замирает. Долго пытает меня взглядом. «Миша!» — тороплю дрожащим голосом. Одно исследование показало хреновый результат. «Грубо выдает. Так редко ругается, по крайней мере, при мне». А тут вдруг загоняет и, кажется, даже не замечает, потому что не извиняется. анализ Якулята. По нескольким пунктам значительно ниже нормативного значения. Я краснею. Как не стараюсь выдержать невозмутимость. Это очень личная проблема. Да очевидно же, что Миша считает это проблемой. А я просто не знаю, как реагировать. Что это значит? Тихо шепчу. «В будущем ты не сможешь иметь детей?» «Сразу же хочу заверить его, что для меня значения не имеет, но не успеваю». «Это значит, что на раскачку времени нет, либо сейчас, либо, возможно, никогда». Говорит, четко расставляя акценты. «Я моргнуть не смею, пока он не выдает самое главное». «Полина, я хочу, чтобы ты забеременела от меня сразу после свадьбы». «Хочу, чтобы родила мне». Пока мое тело от шока застывает в камень, в голове рой мыслей разносится. Вскрывается, наконец, то, что все это время надоедливо беспокоило. «А почему я?» С критическим опозданием задаю вопрос, который должен был быть поднят вчера, когда непобедимый ни с того ни с сего вдруг предложил мне выйти за него замуж. «Почти сутки летала в облаках» сейчас же падаю навзничь едва сознания подкидывает свои собственные логические ответы ему просто нужен ребенок не я я бы хотел дать тебе время принцесса поверь я прекрасно понимаю что отбираю мне очень жаль это не тот ответ отчаянно мотаю головой и не скрывая огорчения разрывая наш зрительный контакт Буквально роняя склят вниз. Так и неотведанное мной мороженое тает, превращаясь в липкую холодную жижу. Я сейчас чувствую себя так же. Полина, и у тебя, и у меня большие счастливые семьи. Тон Тихомирова становится увещевательным. Хочется прямо как вчера крикнуть «Я не ребенок». Молчу только потому, что приходится копить силы. Я не представляю себе что-то иное. Да и ты тоже. Позже поймешь. Может, и нет. Бубню себе под нос. Что нет? — уточняет Миша. Я в подробности не вдаюсь, зажмурившись, мотаю головой. Скидывая голову, встречаю его настойчивый взгляд. Что? Ты хочешь, чтобы у нас с тобой получилось создать похожую семью? Не знаю, Миш. Стараюсь, как всегда, быть честной с ним. Наверное мы бы в любом случае когда-нибудь поженились, заявляет Тихомиров после непродолжительной паузы. Откуда такая уверенность? Это очевидно. Для кого? Для всех. Кроме меня. Почему он не говорит, что ему важна именно я? Ему ведь кто угодно родить может, стоит только поманить. Я же понимаю, но никому другому я его не отдам. В этом, наверное, и есть моя погибель. Передумала? Нет. Снова резко отвечаю. И замолкаем. Как я могу ему отказать? Не могу. Хоть мысль о детях и приводит меня в панику. Господи, какие дети! Я понимаю, что достала тебя своими молитвами, но зачем же так сразу? Поистине, бойтесь своих желаний. Через два месяца у меня тренировочный лагерь стартует. Хочу успеть до него чтобы в Майами мы уже вместе улетели. Продолжает Миша так же сухо строить планы. Родителям, твоим и моим, мы скажем, что в силу великой любви не можем больше ждать. Они поймут. Это так... Не хватает дыхания, чтобы закончить. Так цинично. Тихомиров не ожидала от тебя. Никакого цинизма, Полина. На реверансы у меня попросту нет времени. Поймав мой взгляд, выдерживает внушительную паузу. «Ты, моя принцесса Аравина, ответ вчера дала. Я запомнил». «Вот и хорошо. На всю жизнь, Мишенька, запомни». Высекаю на эмоциях каждое слово. «Непременно».